ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Заобью на своих семейных покосах Матвей Петрович лет пятнадцать назад срубил избушку, сложил в ней немудренную печурку, нарасколотил стол и приспособил вместо табурета к березовой чурке. Не очень козисто, конечно, получилось, но зато было где от дождя укрыться, да и переночевать, если возникнет такая надобность. Последние годы на этих покосах не косили, перебравшись на новые угодья, а избушка стояла до поры до времени заброшенной. И вот пригодилось. Сюда, в избушку, пробившись по высокому уже снегу, приехали Матвей Петрович и Гриня, привезли на санях зелёный ящик. Савелий к этому времени, получив новые ещё неразнушные катанки, похлебал горячих щей, на скорую руку и умчался в город, весело и бесшабашно оскалившись напоследок. Ну и начудили мы дело с тобой, гриня. Будет о чем хозяину рассказать. А тройка-то досталась лихая. Теперь с ветерком буду на ней кататься. Ты гляди, как бы они тебя на тракте не перехватили, предостерег Гриня. Еще чего? Я этот постоялый двор за десять и ферст объеду. Не поймают. Я изворотливый. Савелий умчался, а Матвей Петрович, предупредив сына, что вернется не скоро, отправился вместе с Гриней к дальней избушке. Приехали, откидали снег, затопили печку, занесли зеленый ящик, открыли крышку, вытащили на Божий свет странного, склокоченного человека. Был он невысокого ростика, с огромной копной темных волос, крепко побитых сединой. Жиденькой пегой бородкой на узком скуластом лице. Ты кто таков? Спросил его Матвей Петрович. Большие с красными прожилками на белках глаза незнакомца засверкали. Показалось даже, что из них искры посыпались. Он шагнул к печке, протянул к теплу руки в меховых рукавицах и быстро-быстро заговорил, срываясь на радостный крик. Вижу, все вижу. «Я теперь сам найду. Знаю, где искать. Я пошел». Он развернулся, направился к порогу избушки, но Грини проворно заступил ему дорогу и остановил, крепко ухватив за плечи. Человек вскинул на него сверкающие глаза, попытался вырваться, но Грини держал крепко. Тогда он обмяк под его сильными руками, съежился, будто стал еще меньше, прошел к столу, сел на чурку, и мгновенно уснул. «Говори, кто таков?» Матвей Петрович склонился над ним, заглянул в лицо и отшатнулся, будто его палкой ударили. «Да чего, дед?» — подскочил к нему Гриня. «Худо тебе!» «Погоди, погоди!» — отмахнулся Матвей Петрович. «Погоди, Гриня, дай в себя приду!» «Да чего случилось-то?» «А вот то и случилось!» Не думал, не гадал, что таким Макаром аукнется. Ладно, не трогай его, пусть спит. А ты мне расскажи, как его сюда доставил, какие вести из города привез. Гриня обстоятельно и толково доложил деду обо всем, что случилось в городе. Матвей Петрович слушал его, кивал головой, будто соглашался с тем, что говорил ему внук. А когда выслушал... Вынес свое решение. «Значит, так сделаем. Ты езжай домой. Скажи там, чтобы скоро меня не ждали, а я здесь останусь. Дня через два наведайся, харчей прихвати, да поглядывай там, в деревне. Чужие люди появятся или нет? Дед, боязно мне оставлять тебя с этим малохольным, Мало ли что на уме у него». Что у него на уме, я знаю. Не бойся, делай, как велю. Но смотри, может, я пораньше завтра приеду. Завтра не приезжай, через два дня. А теперь положи его на лавку, пусть спит. Греня, уже ничему не удивляясь и даже ни о чем не расспрашивая деда, перенес странного человека на лавку, уложил и, подбросив дров в печку, вышел из избушки. Матвей Петрович, провожая его, долго смотрел вслед, пока подвода не исчезла за дальними тополями. Постоял еще и нехотя потянул на себя старенькую и скрипучую дверь избушки. Вошел, придвинул чурку поближе к лавке и склонился над спящим человеком, внимательно разглядывая его при тусклом свете, падавшем из маленького оконца. Протянул руку приподнял растрёпанные волосы с густой проседью и увидел у него на лбу тоненький извилистый шрам. Моя метка, как Тавро на лошади поставил, до самой смерти носить будет. Вздохнул, перекрестился и вслух произнёс. Приходи теперь, вместе полюбуемся. И та, которую он позвал, пришла. Чутко, осторожно перешагнула через порог, замерла, чуть приподняв голову, словно прислушиваясь, и долго молчала. Молчала Матвей Петрович, почтительно поднявшись с и глядя на свою гостью. Ее длинные седые волосы вольно рассыпались по плечам, обрамляя суровое лицо, исчерченное глубокими продольными морщинами. Но, несмотря на седину и морщины, Она совсем не походила на глубокую старуху, потому что полыхали неведомо ярким светом молодые, изумительные красоты глаза, темные, влажные, как спелая смородина после дождя. И столько было жизни и силы в этом свете, что он завораживал, притягивал к себе и хотелось глядеть и любоваться на него безотрывно. Матвей Петрович глядел, и любовался. Гостья, словно очнувшись, поклонилась ему легким наклоном головы и прошла к спящему человеку. Тронула его за плечо, и тот вскочил, дыбом растопырив лохматые волосы, скрикнул «Путь вижу! Все вижу! Иду!» Женщина горько вздохнула, как всхлипнула, и положила ему на голову длинную тонкую ладонь. «Значит, увидел. Только куда ты пойдешь? Твоего пути здесь нет. Ты сам от него отрекся. Вспомни, как это было, Андрюшенька. Вспомни». Лохматый человек затих, будто легкая ладонь женщины придавила его, как тяжелый груз. Он скукожился, сник, будто мокрый воробей под застрехой, и прошептал. «Это ведь я тебя вижу, Мария!» «Меня, Андрюшенька!» Она легко, жалостливо погладила его разлохмаченные волосы тонкой ладонью и добавила. «Вот и хорошо, что помнишь!»